Я испугался, но испуг у меня сразу прошел. Мы стояли в воде в полном мраке. Пруд был большой, плавал я не очень хорошо, но отец положил мою руку себе на плечо. Все еще молча он ринулся в темноту. Он был человек плечистый и плавал прекрасно. Я чувствовал в темноте, как у него ходят мускулы. Дождь заливал нас, дул ветер, и следом за вспышками молнии раздавались раскаты грома. А мы все плыли, и я не знаю, сколько это продолжалось. По-моему, несколько часов. Мы доплыли в темноте до противоположного берега и возвратились обратно к тому месту, где была наша одежда. Дождь хлестал нам в лицо. Иногда отец поворачивался и плыл на спине. И тогда он брал мою руку в свою, большую, сильную, и клал ее себе на плечо. И, плывя рядом с ним, я смотрел ему в лицо. Ударила молния, и его лицо было ясно видно. Оно было такое же, с каким он вошел к нам на кухню, где я сидел за книгой. Лицо, исполненное тоски. Мимолетный проблеск его лица, а потом снова тьма, ветер и дождь. У меня было такое чувство, какого я не испытывал до этого дня. Чувство близости. Странное чувство, будто мы двое только и были во всем мире. Будто меня одним рывком выдернули из самого себя, из мира, в котором живет школьник, из того мира, где я стыдился собственного отца. Сорвались с того места, откуда я вершил суд над собственным отцом. Мы стали единокровными. Я почувствовал это. Он был сильный пловец, а я всего лишь мальчишка, цепляющийся за него в темноте. Мы плыли молча, так же молча надели мокрую одежду и вернулись той же дорогой в город и к нам домой. Странным стал для меня наш дом. Вот маленькая веранда, где столько вечеров сиживал со своими знакомцами мой отец. Вот дерево у родника и навес позади него, возожженная лампа. Мы вошли на кухню, мокрые до нитки. Вот моя мать, такая же, как всегда. Мать улыбнулась нам. Помню, она назвала нас... «Мальчики, что вы такое придумали, мальчики?» — спросила она. Но отец не ответил ей. Так же молча, как он начал в тот вечер испытывать меня, так же молча он и кончил это испытание. Он повернулся, посмотрел мне в лицо и вышел из кухни с каким-то новым для него необычным чувством собственного достоинства. Он ушел в свою комнату снять промокшую одежду, а я поднялся наверх в свою. Я разделся в темноте и лег в постель. Я все еще был во власти того чувства, которое овладело мною в темноте, в пруду. Заснуть я не мог, да мне и не хотелось спать. Впервые я понял, что я сын своего отца. Он был рассказчик, и мне тоже предстояло стать рассказчиком. Очень может быть, что в ту мою детскую ночь я даже тихо посмеивался, лёжа на кровати в темноте. Если так, Значит, посмеивался я, твердо зная, что сколько бы мне, рассказчику, не пришлось выводить его в моих рассказах, я больше никогда не буду мечтать о другом отце.